Магический посох, дабы не пугать мирных жителей, он с подмышкой. Караванщики насторожились. Охранники положили ладони на рукояти кривых сабель, говоря, что поначалу у местных кузнецов просто не получались прямые мечи, а потом они решили, что и кривая сабля неплохо рубит. Юноша подручный взялся за увесистую дубинку, сам же купец вышел вперед и оправил бороду. — О, радость моих глаз, отрада моего сердца, чудный незнакомец, встреченный в диком месте, ответь мне, — Не являешься ли ты могучим драконом, посредством великой магии, обратившимся в человека? — Нет, я вовсе не дракон, — смущенно сказал Трикс. — Я просто ма... юноша. Ободренный караванщик подошел поближе и внимательно осмотрел Трикса. — О, не являющийся драконом, отрок! Ты миловиден лицом и довольно жилест, но не производишь впечатления свирепого воина. Что же ты делаешь, один посреди страшной пустыни, где тебя может схватить любой честный торговец и продать на невольничьем рынке за двадцать пять серебряных динаров? — За двадцать, — поправил караванщика племянник. Триксу это уточнение почему-то не понравилось. — Я прилетел сюда со своим драконом, очистнейший из торговцев, — ответил он. — Для нас, волшебников, это излюбленный метод передвижения. Во взгляде караванщика появилось сомнение. — О сильнейший из сильных! Не смею подвергать твои слова сомнению, но обычно волшебники делают так. Он развел руками. Фьють! И перенеслись в другое место. Это если они, то есть мы, спешим, сказал Трикс. А чтобы насладиться красотами природы, мы путешествуем неспешно. Купец оглянулся на бескрайнюю пустыню и почесал кончик уха. О, сколько мудрости в твоих словах! Со скепсисом произнес он. Трикс заметил, что охранники стали неторопливо расходиться, окружая его кольцом. Ну ладно, не кольцом, а треугольником, но Триксу стало как-то не до геометрии. Он достал из-под мышки магический посох, и, что было силы, треснул им по песку. Эффект был неожиданный. Как правило, посох приспешника при ударе о землю светится, искрит и издает шипящие звуки. В общем, эффект примерно такой, словно колотишь о землю тлеющей палкой и случайно попадаешь по змее. Но при соприкосновении с песком оазиса, то ли из-за непривычной поверхности, то ли из-за иного уровня магии в почве, то ли из-за долгого проживания в этом месте драконов, посох повел себя необычно. Из земли струей ударил чистейший родник. Посох в руках Трикса изогнулся и зашипел, а рушая рядом пальма покрылась цветами. Охранники убрали руки из сабель и сделали вид, что прохаживаются, разминая затекшие ноги. Племянник караванщика принялся чистить верблюда. Караванщик выпучил глаза и произнес, — О, наказание моих грехов! Ты и впрямь великий маг! Трикс, опасливо поглядывая на посох, кивнул. — О, добрейший снисходительнейший! Купец помедлил. — Дозволено ли мне будет обращаться к тебе без междометия о в начале каждой фразы цветастых эпитетов? — Конечно, дозволено, — согласился Трикс. — Спасибо большое, — кивнул караванщик и протянул Триксу руку. «Скрепим наше доброе отношение рукопожатием?» «Ну, давай!» Трикс обменялся с купцом рукопожатием. «Не держишь ли ты на меня зла?» Энергично тряся ладонь Трикса, спросил купец. «За что?» «Как за что?» «За то, что мы собирались коварно напасть на тебя, связать, отвезти в дохриан и продать на невольничьем рынке». «А вы собирались так поступить?» Поразился Трикс. Во взгляде купца появилось искреннее уважение. — Только сильный человек способен простить неуважение, — воскликнул он. — Но надо быть не просто сильным, а еще и мудрым человеком, чтобы сделать вид, будто вообще не заметил неуважение. Я — Васап Куркум, скромный торговец из Дохриана. Окажи мне честь, будь гостем на моем привале. А если захочешь, спутником в дороге и хозяином в моем доме. Клянусь честью отца, что не замыслю против тебя дурного. — Спасибо, — ответил смущенный Трикс, — с удовольствием эй свирепые дети пустыни крикнул караванщик охранникам и ты позор моего рода ставьте палатки накрывайте стол сегодня будем пировать наш гость великий волшебник охранники засуетились купец тем временем смущенно посмотрел на бьющий под ногами родник и сказал только в сказках про такое читал честное слово как это было бы полезно в пустыне а дело в посохе или в тебе во мне посох без мага что меч без рыцаря Мудрые слова. Васап возвел глаза к небу. Потом дружески обнял Трикса за плечи и прошептал на ухо. Не подумай, что я коварный злодей. Понимаешь, все дело в историко-культурно обусловленных особенностях нашего общества. Если бы я не попытался захватить тебя в рабство, меня стало бы презирать охраной собственный племянник. На самом же деле я очень доброжелательный и даже отчасти сентиментальный человек. В Дохриане я содержу приют для старых верблюдов, отдаю положенную долю, 15 процентов от доходов, минус расходы, своей прибыли вдовом и сиротом. Вечером сочиняю стихи и играю в нарды. Так что не держи зла, могучий отрок. Да я ничего. Трикс неловко высвободился из объятий купца и попробовал увести разговор в сторону. — А почему вы ко всем обращаетесь с этими «о» и цветастыми э, -э — Эпитетами, -э -э — подсказал купец. — Понимаешь? В давние времена, когда наши народы попробовали перестать воевать и начать торговать, мы плоховато знали ваш язык. О служило для того, чтобы можно было подумать и заставить в уме правильную фразу. А все эти красивые слова так для охмурения покупателя. На самом деле это уже давно не работает и не нужно. Но традиция осталась, а традиции мы чтим. Трик скивнул. Рядом с ними тем временем, как по волшебству, поднимались полотняные шатры, прямо на песке была растеряна скатерть, а племянник купца разводил костер. День клонился к вечеру. — Три колодца — дивное, но опасное место, — сказал купец, оглядываясь. — С драконами-то всегда можно поладить. Одного верблюда всегда на этот случай водим. Куда они делись, кстати? — Улетели в Дохриан. Купец погрустнел. Похоже, ему не нужно было объяснять нынешний политический расклад в самаршане. Не будем о грустном, — сказал он. — Но мой племянник клянется, что видел в оазисе еще что-то крошечную перри, порхающую среди дурной травы и заливисто-смеющуюся. — А, эту? — засмеялся Трикс, отворачивая ворот мантии и демонстрируя Анет. Фея спала, наполовину высунувшись из внутреннего кармана. — Поймал? — с придыханием спросил купец. — Продашь? — Нет. — Я бы тоже не продал, — грустно сказал купец. — Что ж, пошли выпьем немного зеленого чая, пока мой нерадивый племянник делает кебаб. Трикс подумал, что быть подручным самаршанского караванщика не такое уж и веселое дело. Трапеза на Востоке дело серьезное, требующее немало времени. Поэтому едят там обычно один раз вечером, а в утреннее дневное время перебиваются перекусами, чаем, сладостями и жевательным табаком, смешанным с известью, с малой пряностями. Но уж зато вечером любой самаршанец постарается провести за столом часов 5-6, даже если на столе там будет одна черствая лепешка и кусок окаменевшего овечьего сыра. За столом караванщика васаба Куркума еды хватало. Были здесь и лепешки, и твердый сыр, и копченая козлятина, продукты, незаменимые в странстве. Но помимо этого старательный племянник приготовил вкусный кебаб, сварил густой суп из бобов и пряностей, а к чаю высыпал на скатерть гору орехов, сухофруктов и разноцветного колотого сахара. Был, разумеется, и кальян. Точнее, два кальяна. Один курили в сторонке, у зарослей дурман травы, охранники. Другой поочередно — трикса купец. Триксы к положенный волшебнику трубки-то, никак не мог привыкнуть, а уж кальян ему показался совсем странной затеей. Но из вежливости он старательно тянул теплый, пахнущий персиками воздух через заполненный водой сосуд и слушал печальные рассказы васаба. А купец, расслабившись от еды и дружбы с волшебником, принялся жаловаться на жизнь. Во-первых, ему не нравился нынешний великий визирь Аблухай, да продлятся дни его который, покровительство искусству, превратил торговый город в какое-то сборище философов, фигляров и фокусников. Во-вторых, ему не нравился прозрачный бог Ал хазаб Живе он тысячу лет, который не понимает, что воевать надо только в том случае, когда не идет торговля. А в-третьих, купец был уверен, что как бы ни повернулось дело в столице, но у него в любом случае отберут половину денег на военные нужды, другую половину на мирные, а третью половину – давно надежно зарытую в тайном месте, на непредвиденные расходы. Но еще, как положено, детей, начинающих, на успешных купцов, заставят идти в кавалерию, а слуг заберут в пехоту. В общем, поводы для грусти были не шуточные. Неужели ваш Алхазаб? — Да продлятся дни его, — быстро вставил купец. — Так силен. Васап вздохнул. — Да будет тебе известно, мудрый не по годам отрок что мы, самаршанцы, всегда считались искусными, хоть и неспешными колдунами. Конечно, наш язык удивительно сочный и красочный, в котором даже для обозначения песка в пустыне есть 147 различных слов, не способствует быстрому колдовству. Но если колдуну-самаршанцу дать достаточно времени, он посрамит любого вашего мага. Васап запнулся и быстро поправился. Исключая, конечно, присутствующих.